И я оставался в этой долине, раскаиваясь в том, что сделал, и говорил про себя. Клянусь Аллахом, я ускорил свою гибель. И день повернул к закату, и стал я ходить по долине и высматривать себе место, где бы переночевать. И я боялся тех змей и забыл о еде и питье, думая, как бы уцелеть и я заметил не невдалеке пещеру, и, подойдя к ней, увидел, что вход в пещеру узок, и я вошел туда и нашел у входа большой камень. Я толкнул его и загородил изнутри вход в пещеру и сказал себе «Я в безопасности, так как вошел сюда, а когда взойдет день, я выйду и посмотрю». Кто сделает всемогущество Аллаха. И я смотрелся в пещере и увидел огромную змею, которая лежала посреди нее на яйцах, и тут волосы встали дыбом у меня на теле, и я поднял голову и вручил свое дело судьбе и предопределению». Я провел всю ночь без сна, Пока не взошла заря и не заблистала. И тогда я отодвинул камень, Которым загородил вход в пещеру, И вышел из нее. И я был как пьяный, И у меня кружилась голова От долгой бессонницы, голода и страха. И я стал ходить по долине, Будучи в таком состоянии. И вдруг упал передо мной большой кусок мяса. Но я не видел никого и удивился этому до крайности и вспомнил одну историю, которую я слышал в давние времена от купцов, путешественников и странников. Они говорили, что в горах алмазного камня есть великие ужасы, и никто кто не может пройти к этому камню. Но купцы, которые им торгуют, применяют хитрость, чтобы добраться до него. Они берут овцу, режут ее и обдирают, и рубят на куски ее мяса и бросают его с горы в долину. И мясо падает туда еще влажное, и прилипают к нему эти камни. И купцы оставляют мясо до полудня, и спускаются к нему птицы, орлы и ястребы, и хватают его в когти и поднимаются на вершину горы. И тогда приходят к ним купцы и кричат на них, и птицы улетают от мяса, а купцы приходят и отдирают от мяса камни, прилипшие к нему». Они оставляют мясо птицам и зверям, а камни уносят в свою страну. И никто не может ухитриться подойти к алмазным горам иначе, как такой хитростью. И, посмотрев на тот кусок мяса, я вспомнил эту историю и подошел к мясу и собрал много камней, которые засунул себе за пазуху и между платьем, и я выбирал камни и засовывал их к себе за пазуху, за пояс, в челму и одежду.